Государственному преступнику, хмыльнул Суэн, без всяких доказательств, прекрасно. Так может и мне попробовать себя на поприще прокурора? Скажем, обвинить вас в похищении моей жены, в мерзком прелюбодеянии при ее полнейшем согласии. По закону, согласие женщины на измену только усугубляло вину обоих. Волшебник прилюдно изо всех сил копал супруге могилу. Рос мысленно поздравил себя с первым выигранным раундом. Взаимные обвинения – это уже полдела. Осталось пустить дичь по тропе, ведущей к Апкану. «Всего лишь слова и ничего больше», – прищурил сон. «Никто Феймрилл не похищал. А вот ваша причастность к прошлогоднему мятежу, теперь, когда вскрылись новые обстоятельства, почти доказано. «Ложь! Нет никаких обстоятельств!» А я утверждаю, что имело место подлое присвоение чужой собственности. Пожалуй, я выберу время для встречи с мистерс Читани и активистками ее союза отчаянных женщин, пообещал себе лорд-канцлер. Некое рациональное зерно в требованиях милитантов все же есть. Он никогда не считал себя прогрессистом в вопросах женского равноправия, но называть живого человека собственностью – это слишком. Попахивает рабовладелием. Что ж, недоказанное воровство и неосуществившееся убийства, достойное друг друга преступления, – зловеще промолвил Рос, – ваше слово против моего, моя правда против вашей. Чем не повод для суда божьего? Император чуть со всего маху не треснул себя колоком по лбу от досады за свои мыслительные способности. А он-то голову ломал. К чему весь этот безумный диалог? Подсказка же находилась прямо перед глазами. Дочка лорда Саджи с его помешательством на средневековых дикостях. Айда Джейвич, хитрое бестие, прикидывался героем-любовником и великим защитником невинных женщин, а сам незаметно расставил для чародея ловушку. Было написано на лице Брезлина. Он ни в коей мере не любил Роса, но его отношение к магии и магам разделялся цело. От того и помалкивал. Что скажете, мэтр Эрмат, забираете ли вы обратно свое обвинение лорду канцлеру? Спросил Раил, испытующе глядя на колдуна, и подумал, Теперь ты мой должник, Рос Джевич. Деваться было некуда. Ни не за что! воскликнул он. Тогда. Лорд-канцлер вправе требовать божьего суда, и вам, как взять у покойного лорда Саджи. Это должно быть известно, не так ли? И я потребую немедленно, прямо сейчас и здесь, сообщил Джевидж и тут же обратился к стоящему неподалеку офицеру Кирасиру из императорской гвардии, прикинув на глазок его рост и вес. Капитан Дайгли! «Дозвольте воспользоваться вашим клинком!» «Разумеется, милорд!» – обрадовался тот, вынимая из офицерский палаш. Рос взвесил клинок в руке. «Подходит. У него самого практически такой же – широкий, обнолезвенный, с вызолоченными металлическими частями эфеса. «Найдите господину магу подходящее оружие!» Лупоину впервые покрылся испариной. «Вы шутите?» Я маг, а не солдат. Это будет убийство. Я похож на шутника, надменно удивился Джейвич. У вас есть выбор. Либо доверить свою жизнь суду Творца, либо признать свои обвинения ложными и сдаться людям командора Урграйна. Щедрое предложение, нечего сказать, громогласно негодовал за его спиной князь. Уроки фехтования, развлечения ради против многолетнего боевого опыта, джевис его зарежет, не сходя с места. «Вы же слышали? У метра есть возможность выбора», – пожал плечами Раил. И хотя императору совершенно не нравилось разыгрываемое здесь представление, он видел некую положительную сторону. В конце концов, жизнь в дворце скучна и однообразна, а тут появится повод для разговоров на целый год вперед. А значит, благородные лорды и леди будут больше чесать языки про поединок лорд-канцлера с колдуном и меньше строить друг другу козней. Анджевич переживет, если вообще обратит внимание на дворцовые пересуды. Эрмаат нервно оглянулся вокруг, пребывая в растерянности. Он и сам не понял, как оказался в ловушке, расставленной лорд-канцлером. «Ну же, используйте свой шанс, мэтр!» потому что со мной у вас не будет никакого, – предложил Рос, глядя на мага в упор, и добавил беззвучно одними губами. А лучше беги. Бежать было некуда, но и трусом Уэн себе не считал. Дать себя зарезать и не попытаться хоть как-то воспротивиться? А кто морщил нос при упоминании тех пятерых магов, которых расстрелял генерал Джевидж? Кто говорил, что они полные идиоты? «Фэйм, ты рассказала ему про наши забавы?» – вдруг спросил он, обращаясь к жене через плечо канцлера. «Про твою роль во всей этой истории нет. Почему?» Женщина ответила непонимающим взглядом. Надежда на спасение восстала из пепла, точно геральдическая огнептица. И он оживился. «Расскажи ему, как ты...» «Не старайся. Я и так все знаю. Без пересказа!» Оборвал его на полуслове роз, придвинувшись ближе. Как раз на расстояние короткого удара иглой. «Ах, вот как!» Садить магически отравленную иглу дело нескольких мгновений. Но их все равно не хватило. Один из магов-ренегатов, экзорт по прозвищу Единорог, наставил на метра Эрманда свой боевой жезл уже искрящейся вспышками разрядов. «Давай, рискни!» – азартно фыркнул Джейвич. Глаза его горели в предвкушении. А то парень грезит на его о таком случае уже лет десять подряд. А счастлив бывшего коллегу!» Маг, убивающий мага, экзорт, прожигающий дыру в вольном чародее. «Сделай это, Уэнн! Помри от руки себе подобного!» Лиши меня радости выпустить тебе кишки. Рос даже кители не стал снимать, дожидаясь пока в непослушные руки Оэна сунут чье-то оружие. Ему было плевать на журчащий шепот потрясенных зрителей, на бурчание лордов-советников и даже на своего противника смотреть не хотелось. Он слушал только, как стучит сердце в самый лучший звук в этом мире, который прекраснее любой музыки. По счетам надо платить, и час расплаты настал во всех смыслах слова. Лорд-канцлер задолжал мистер Эрмат целую жизнь. Мэтр Эрмат остался должен им обоим за боль и насилие. И вот, и вот он счет на предъявителя. Платите, лорд, честь нынче в цене и большом дефиците. «Раступитесь, раступитесь, господа и дамы, в сторону! Место в палатах не вечных, все творец, как все-таки символично. Хватило бы для целого ристалища, и все же зрители отодвинули подальше от центра зала. Жалко, зрелище не получилось никакого. Велика ли честь зарезать беззащитного человека? Отчаянно крикнул Ванджевиджу. Стоял далеко, кричал громко, чтобы все слышали, чтобы все видели. Невелика. — хмыкнул бывший маршал, многозначительно коснувшись ладони повязки на шее. — Моё возможное бесчестие не ваша забота. Я займу немного чести у вашей бывшей жены. В долг. В займы. Мэтр эрмат прибеднялся, когда называл себя беззащитным. С холодным оружием он был знаком не понаслышке. Видимо, доводилось впускать в ход не только магический жезл, но и отточенную сталь. Но против боевого офицера, прошедшего три войны, ему было не устоять, это факт. Не получилось ни красивого боя, ни эффектного поединка. Росс дал сопернику отбить свой первый ленивый выпад. Следующий удар бывшего маршала оказался более опасным, но не смертельным, а потом Широкое лезвие офицерского палаша вошло прямо в сердце мага. Уэнн умер мгновенно, слишком быстро и почти безболезненно. Разочарованный Джевич обвел глазами примолвшую толпу, заставляя людей отводить взгляды. С лезвия палаша на каменный пол капала кровь. Можно, конечно, было бы демонстративно швырнуть клинок к ногам Феймрилл, и воскликнуть что-нибудь эпически трогательное вроде «это кровь человека, столько лет унижавшего вас, миледи». Но далекое от сантиментов казарменное прошлое и в вплоть привычки не позволили обращаться подобным образом с чужим оружием. В мертвенной тишине Рос тщательно вытер лезвие о тело поверженного врага, а затем отдал палаш капитану Дайгли. Какая жалость, что я не смогу сейчас поднять Фейм на руки и унести в своих объятиях. Не удержался от улыбки Джевидж. Такой роскошный финал эпической саги. Потомки меня не простят. А потому он всего лишь поцеловал ее безжизненные холодные-прихолодные пальчики и сказал. Я весь к вашим услугам, миледи. Разрешите вас проводить?